12 апреля, вербное воскресенье. Алёша. Перо от ангела лежит между страницами волшебника изумрудного города. Достаю его и показываю маме. Посмотри через него на свет, оно всё прозрачное. И мама смотрит, а Вероника подходит к окну и раздёргивает шторы, чтобы маме было лучше видно. За окном небо, и на нём гладкие белые облака. «Где-то за ними солнце, и облака светятся изнутри, как белый экран, на котором вот-вот начнется кино. Я хочу еще поговорить с мамой, но чувствую, что устал, и скоро опять усну». «Алька, знаешь, на что похоже это перо?» — говорит мама. Оно как будто длинный ивовый лист, только белое. «Мама, я познакомлю тебя с Леней, который принес его. Он говорит, что знает, где живет ангел, и даже видела его один раз». Мама вертит перо в пальцах, а потом как будто пишет им что-то в воздухе. «Мама, что ты пишешь?» «Я пишу, Алька», — говорит мама. «Я пишу, Алька, я тебя люблю». «Мама, смотри, смотри, слова!» В воздухе, там, где мама водила пером, появляются белые слова. «Алька, я тебя люблю». Мама смотрит на них и улыбается. «Мама, как ты это делаешь? Как получаются эти слова?» «Не знаю», — говорит мама. «Наверное, слова получаются, когда хочешь написать самое главное». «Мама, я сейчас спал?» «Да, мой милый, ты засыпаешь». «А ты будешь здесь?» далька да, я здесь. И теперь буду здесь с тобой». «Мама стоит у моей кровати, держит меня за руку. От окна к нам идет Вероника». А за ней, как белая тень, отделившаяся от облаков, идёт ангел. Вероника подходит к маме и начинает ей что-то тихо говорить. И ангел тоже подходит. Он встаёт рядом с мамой и Вероникой и слушает их разговор. И я тоже хочу послушать, но это так трудно. Я засыпаю, и тихие слова разбегаются, улетают, кружатся по палате, как солнечные зайчики. «Больше никому не будет больно». Говорит Вероника маме. «Никому-никому». «Никому? Как же это возможно?» Говорит мама. «Алёша уже рассказал тебе про ангела и про волшебное молоко, которое гасит боль?» Спрашивает Вероника. «Да-да», — рассказал. Говорит мама. «Это правда, всё так и есть», — говорит Вероника. «Раньше мы думали, что это молоко бывает только у ангелов, и мы не знали, как его добыть, чтобы сделать из него лекарства. Но теперь мы знаем, что такое молоко может появляться и у нас, у людей. Нужно только сложить ладони вот так и сказать волшебные слова. И появится молоко, от которого гаснет любая боль, даже самая сильная и самая быстрая. Конечно, на самом деле это не молоко, это ангельская вода. Иногда она идет с неба, и это называется счастливый дождь. Только люди прячутся от него, как от простого дождя, а счастливый дождь проходит очень быстро. А сейчас ты видела, что ангельским пером можно писать в воздухе. И это тоже ангельская вода, ведь простой краской ты ни за что не напишешь. «Да», — говорит мама, — «я понимаю. Но какие волшебные слова нужно сказать, чтобы появилась ангельская вода?» А Вероника смотрит на нее и смеется. И ангел, я вижу, тоже смеется. И мне даже становится обидно, что они смеются над мамой, как над глупой. «Ты же и сама их знаешь», — говорит Вероника. «И всегда знала. Вот эти самые слова, те, которые ты сейчас написала. И все? И так просто?» И тогда Вероника перестает улыбаться и вздыхает. «Ну нет, это бывает совсем непросто. Иногда трудно их сказать. иногда Даже больно и страшно. Потому что если говоришь их от всего сердца, значит, отдаешь кому-то всю свою жизнь, всю себя. Но только так можно получить ангельскую воду. И даже если она появится в ладонях, то бывает жалко вылить ее на чью-то боль. Потому что она такая ценная, эта вода, ценнее всего на свете. Ангелы могут лить ее совсем не жалея. Такая в них доброта. А людям бывает очень жалко. «Нет, что ты, что ты?» — говорит мама. «Мне не будет жалко ее для Альки, ни за что не будет. Только бы она появилась». Вероника опять улыбается. «Да», — говорит она. «Я знаю, что ты не пожалеешь для него ангельской воды, и ты знаешь главные слова, и уже сказала их от всего сердца, и даже написала в воздухе, и все их прочли и поверили, что для тебя нет ничего важнее этих слов. «Да-да, я знаю, твои ладони раскроются легко, как у ангела, и больше не будет боли. А когда все научатся делать так, то никому не будет больно. Никому-никому. Никогда».